Глава 34. Пополнение гардероба. Киара. Почти весь день я провела рядом со швеей, которая не теряла времени зря. Она умудрялась делать несколько дел одновременно. В каждом ее движении чувствовалось мастерство. Не то, что наша швейка в доме отца. Та вечно предлагает всякую дрянь, так еще и настаивает на своем. Несколько раз приходилось даже прибегнуть к помощи Синара, чтобы добиться своего. Дело в том что отец строго-настрого запретил трогать эту женщину. Видите ли, она лучшая швея на всех землях ведьм. Хотя, как по мне, то я была с ним полностью не согласна. Особого мастерства от нее ни разу не замечала. Все какое-то однотипное и безвкусное. Доедая запечённое филе рыбы под сметанным соусом, я думала о том, где мне найти хоть одного из правителей. Но не дело это, что у меня совершенно нет никаких средств личной гигиены. Это же просто уму непостижимо. И, естественно, никто из них не переживает по этому поводу. «Ахиша!» — позвала я женщину, которая нанизывала на нитку мелкий жемчуг. «А можно вас попросить об одном одолжении?» Волчица оторвалась от своего важного дела и приподняла на меня заинтересованный взгляд. «Мне нужно белье. Хотелось бы, чтобы вы для меня его сшили». Женщина всплеснула руками и приложила их к груди. На ее лице проскользнуло множество эмоций, и некоторые из них были далеко не положительные. Видимо, до волчицы дошло, что мне совершенно нечего надеть. «Конечно, с радостью вам помогу», — кивнула она. «Вот только из плотной ткани у меня с собой лишь черный цвет». Черный – это прекрасно», — улыбнулась я, примерно представляя волчиц, которые ходят в панталонах. «Но мне не нужна плотная ткань. Что-нибудь кружевное есть?» «К... кружевное?» — расширила глаза швия. «Есть. Разнообразные цвета. Но ведь это дико неудобно и непрактично». «Кто такую чушь сказал?» Нехидно усмехнулась я, представляя выражение лиц правителей, когда они увидят меня в задуманном нижнем белье. Это очень удобно, а главное, результат будет просто сногсшибательным. Я в этом даже и не сомневаюсь. Скромно улыбнулась швия и вновь вернулась к своему делу, уткнувшись носом в ткань. Освободилась я только когда за окном уже стояла глубокая ночь. Завтра бал, который стоял поперек горла, а у меня даже расчески нет не говоря уж про что-нибудь другое. Синар спокойно похрапывал, свернувшись у меня в кармане. Его присутствие прибавило решимости, ведь я направлялась не к себе в покое, а туда, где точно могла узнать расположение кабинета правителей, которые они делили на двоих. Поразмыслив, примерно прикинула, где могла находиться кухня. Неспешным шагом направилась по пустынным коридорам, запоминая повороты. Вообще неплохо было бы ознакомиться со всем дворцом, узнать расположение комнат, мало ли. Нужно быть ко всему готовой. Всегда могла найти общий язык с прислугой. Веснушчатая волчица не в счет. И именно на это я сейчас и рассчитывала. Ведь кто может дать нужную информацию, которая мне так сильно сейчас нужна? Правильно, прислуга. Не составило труда по запаху определить расположение кухни. Оттуда доносились такие ароматы, что желудок злобно заурчал. За весь день я съела лишь небольшой кусочек рыбы. И то его принесли швее. А хиша великодушно мне его отдала. Подходя к огромным деревянным дверям, услышала приглушенные голоса. «Точно тебе говорю!» — прозвучал взволнованный женский голос. «Правители нашли свою истинную!» От услышанного Сенар заворочился и чуть высунул мордочку. Его тоже заинтересовал этот разговор. Подкралась чуть ближе, видимо, подслушивать входит у меня в привычку, и затаила дыхание. «Это чудовище!» — прозвучал недовольный вопль. «Не переживай, мы ей отомстим», — прошепел Син. «Я в этом даже и не сомневаюсь», — прошептала я в ответ. «Ну что так сразу?» — переговаривались женщины, не подозревая о моем присутствии. «Видела я ее. Очень недурно собой, между прочим. Это просто в тебе говорит ревность, ведь господин Аксель теперь на тебя даже и не взглянет». «Да я сегодня же разделю с ним ложе, взвизгнула девица а потом буду ходить и улыбаться в лицо этой змеи. «Лиана, когда оборотень находит свою истинную, то его уже не интересуют другие. Пусть ты и молода, но стыдно не знать такие вещи». За дверями послышался печальный вздох. «Вот сейчас же пойду и проверю». «Прекрасно», — едко пропела я, вставая на пути у молодой волчицы, которая распахнула дверь перед моим носом. «Мне очень интересно будет на это посмотреть». Девушка затормозила, удивленно хлопая своими глазищами. Позади нее стояла испуганная женщина. Она взволнованно закусывала нижнюю губу и учащенно дышала. Ну что же ты, мурлыкнула я. умная волчица решила покувыркаться с одним из правителей. Так и я не против. Вперед!